Амбат выпрямился в траншеи и неожиданно для себя встретился взглядом с командиром 8 Муратовым. Главный удар осуществляет 8 лейтенант Муратов. «Как всегда», — неопределенно глухо отозвался Муратов. Волошин подумал, действительно, как всегда, но что делать? Такова участь всех частей и подразделений, находящихся в центре боевого порядка, которые в наступлении идут, В лоб и теряют больше других. Зато в обороне больше достается фланговым. Все неприятности обороняющихся обычно происходят на флангах. «Какие вопросы? Что не ясно?» Спросил комбат взглянув на часы. «Действительно, надо торопиться. Его время было на исходе». Но все озабоченно молчали. Страншеи сделалось очень тихо. Только Круглов, забавляясь, бросал с друствера комочки земли на лед. «Если вопросов нет, по местам», — сказал комбат, с особой отчетливостью почувствовал, что уже совсем ничего не осталось. Осталось дождаться назначенной минуты и послать в небо гроздь зеленых ракет. Потом будет бой. Командиры выскочили из траншеи и, придерживая на бегу полевые сумки, побежали в свои подразделения. В траншеи стало свободнее. Вместе с комбатом в ней остался Самосин, странный в своем службистском упрямстве ведь врач, капитан Иванов со связистами. Из распахнутого блиндажа выглядывали связные, по одному от роты. Чернорученко жался в своей ячейке, а круглом на бруствере, торопливо прикурив у Гутмана, сказал, обращаясь к комбату, «Пойду, наверное, к Кизевичу». Ляжу, тут командиров хватает. «Правильно», — одобрил Волошин, подумав, что в той отдаленной роте присутствие лишнего командира окажется весьма кстати. «Идите в девятую. Там в случае чего...» «Ясно», — сказал комсорг и прощально взмахнул рукой. «Ну, пусть будет удача». «Пусть», — согласился комбат и шагнул к Иванову. «Паша, как батарея?» — Батарея готова, — сказал Иванов, опуская от глаз бинокль, в который он рассматривал высоту. — Вот только еще не видать ни черта. Он уже пристроился на бровки бруствера, усадил у ног телефониста, молоденького шустрого паренька в зеленой шинельке. Из-за борта полушубка капитана торчал уголок блокнота и таблицы стрельбы заложенным в них карандашом. Никаких артприборов у Иванова не было. Пристрелку, как всегда, он вел глазомерно, обходясь стареньким, обшарпанным биноклем. Да, еще темновато, взглянул на высоту в бинокль, подтвердил Волошин. Еще минут двадцать надо, пока рассветет. Вблизи, видать, а даль вся в потемках. Куда же стрелять? Разрыва не увидишь. Надо, значит, подождать. сказал лейтенант Самохин, запихивая в карманы гранаты. Затем он закинул за плечо ППШ и бросил комматы. «Ну, я пошел в цепь». «Значит, бросок!» — напомнил на прощание Волошин. «Два броска, и чтобы на вершине, только так, не иначе». «Постараемся, товарищ капитан», — сказал лейтенант, легко выскакивая из траншеи. Внизу опять зазумерил телефон. и малоподвижное лицо Чернорученко напряглось, озабоченным взглядом телефонист поискал комбата. «Вас!» Комбат взял трубку, и уже зная, какой услышит вопрос, сказал почти зло. «Еще не готов. Как буду готов, доложу». «Вы затягиваете время. Вы срываете сроки атаки», раздраженно заговорил командир полка. «Что за безобразие, капитан?» «Что время? Мне ни черта не видать». Артиллеристы еще не просматривают высоту. Глаза им протереть, твоим артиллеристам, загремело в трубке. Уже вполне рассвело, светлее не будет. Товарищ Десятый, надо выждать еще десять минут, спокойно сказал комбат. Зачем же полить в божий свет, как в копейку? Снаряды еще понадобятся. Вы просто не готовы, вы только ссылаетесь на артиллеристов. Вы не организовали атаку, зло кричал командир полка. И Волошин почувствовал, с каким бы удовольствием он тоже перешел на крик. Но он изо всех сил старался сохранять спокойствие и не потерять самообладание, которое еще очень пригодится ему сегодня. «Товарищ Десятый, действительно, я не готов. Как буду готов, доложу». Он отпустил клапан и передал Чернорученко трубку, тут же столкнувшись со встревоженным взглядом майора. «Это кто? Это из штаба дивизии?» «Это из штаба полка», — сказал Волошин. Майор промолчал, достал свои толстые старинные часы на белой серебряной цепочке. Осталось четыре минуты, поеживаясь от волнения, сказал он чуть дрогнувшим голосом. «Надо подождать», — сказал, отрываясь от бинокля Иванов. «Еще ни черта не видать». Комбат откинулся к задней стенке траншеи. Он думал Конечно, начинать артподготовку, когда еще не просматривалась вершина высоты, было нелепости, но он знал также, что всякая задержка с атакой даром ему не пройдет. Уж Гунков заищет, отведя на нем душу за все последние неудачи полка, особенно если к ним прибавится еще и неудачи его батальона. Это уж точно. Тем не менее он реши, решил с твердостью. «Подождем». Рядом в немом удивлении застыл майор. «Как? Вы откладываете атаку?» «Да, на пятнадцать минут». «Я протестую. Вы нарушаете приказ. Я буду докладывать». «Можете докладывать», — спокойно сказал комбат. «Вы видите, темно. Куда же стрелять? Командиры батареи не видят целей». Майор рассеянно смотрел на него. Но приказ в 6.30 приказ отдавался ночью, когда вовсе было темно. Давать не развиднело по приказу. Ведь врач обескураженно замолчал, сраженный очевидностью довода комбата. Но и, и игнорировать срок приказа он тоже не мог, и рассеянно поглядывал на руку с лежавшими в ней часами. Волошин тоже вынул часы. Минутная стрелка неуклонно приближалась к шестерке. Затем незаметно для глаза переползла ее, и внизу опять зазумерил телефон. «Скажи, что комбат ушел в цепь», — сказал Волошин, и Чернорученко, путаясь и заикаясь, стал объяснять в трубку отсутствие командира батальона. «Так будет лучше. Ну как видимость, Паша?» — спросил он Иванова. «Еще бы десяток минут!» Едва заметно стала траншея. Волошин поднял бинокль. «Видишь окончание траншеи? Самый ее нижний, отросток уз. Там блиндаж или, может, зод, зод с пулеметом. Да, вижу. Вчера еще мы и засекли. Далее на изломе траншеи еще пулемет. Ночью засек сам. Этот самый опасный, на два склона работает». Вот его мы и прихлопнем, уверенно сказал Иванов, в первую очередь. Далее все по траншеи. там пулеметов 5-6. надо накрыть. Попробуй. Ну и спираль Бруно, хотя бы по одному попаданию народу. Не отрываясь от бинокля, Иванов скомандовал телефонисту. Батарея к бою! Батарея к бою! Как эхо нарком отозвался внизу телефонист, И ясными глазами из-под сбитой на бекрень шапки посмотрел вверх на комбата, ожидая новых его команд. По пулебету. Гранатой, взрыватель осколочный. Заряд четвертый. Репер номер один, левее, 0.40. Прицел 48. Первому один снаряд. Зарядить. Телефонист передал все дословно. Несколько секунд выжидал. И наконец поднял на комбата все тот же ожидающий взгляд синих глаз. Первая готова! почти прохрипел он. Ну что, вопросительно взглянул на комбата Иванов. Я готов. Волошин решительно протянул руку к трубке. Чернорученко понимающе попросил дать десятого. Я готов, сказал комбат, как только услышал трубки микрофон и щелчок клапана. Командир полка со стоном что-то вскричал, но комбат, упреждая его, вскинул левую руку по направлению к Гутману. «Гутман! Ракету!» Гутман был наготове и хрустным курком немецкой ракетницы вскинул ее над головой. Волошину показалось, что зеленая гроздь ракеты порхнула в тусклое небо мгновением раньше, чем хлопнул выстрел ракетницы. и красиво распустилась в высоте над чавком кустарником болота. «Огонь!» — тотчас негромко скомандовал Иванов. Секунду спустя сзади туго ударило в воздух. Слабо отдавший за лесом, и первый гаубичный снаряд, распарывая упругий воздух, прошел над головами. Потом на несколько секунд его ход где-то там замер, будто затерявшись в небе. Но вот почти у самой макушке высоты возле траншеи обвально грохнул разрыв. Ветер, подхватив облако пыли, быстро понес ее наискось по склону.